Глава 39. Дверь заглушает звуки выстрелов, превращая их в тихие хлопки о сталь. Я задыхаюсь от крика и пытаюсь вырваться из объятий Анны. Кол все еще снаружи. Он у них как на ладони. Ему никак не выстоять против такого количества солдат. «Почему ты бросила его?» — отталкивая Анну, спрашиваю я. «С ним ничего не случится», — говорит она. Ноги подкашиваются, но я откашливаюсь и вытираю глаза. от гранаты Остался кислый привкус во рту, который, к тому же, разъедает ранки на коже. Почему ты так в этом уверена? Потому что его этому обучали. Он знает, что делает. «Пойдём, рысь», — говорит Агнес. «Чем скорее мы покончим с этим, тем быстрее он окажется в безопасности». Я смотрю на дверь и посылаю импульс из манжеты, пытаясь отыскать панель Коула, но сталь блокирует все сигналы. Он может умирать там прямо сейчас. А я этого даже не узнаю. «Пошли!» — просит Анна и протягивает мне руку. «Я хватаюсь за нее. Почему ты не осталась с ним? Кто-то должен охранять тебя здесь, если они смогут прорваться внутрь. Так охраняла бы снаружи. Он же может умереть!» Ее глаза вспыхивают от обвинений. «Он сам решил остаться там. Я ему не нянька. И ты тоже!» Еще один град пуль ударяется о стену. «У нас мало времени», — настаивает Агнес. «Я сжимаю руки в кулаки». а затем поворачиваюсь и, толкнув плечом Анну, шагаю через коридор с растениями. В лаборатории почти ничего не осталось, то ли благодаря Регине, то ли картексу. Клетки опустили. Растения и горшки валяются на полу, а земля рассыпана по бетону. Контейнеры и резервуары опустели а подрагивающие тела исчезли. Регина стоит у огромного терминала, встроенного в дальнюю стену. Она поворачивается с широко открытыми черными глазами и вздыхает от облегчения. «У тебя получилось!» Она смотрит на Анну, и в её глазах мелькает узнавание. А затем переводит взгляд на Агнес и тут же прищуривается, словно пытается вспомнить её лицо. «Какая встреча!» — говорю я, шагая к Регине. «Где, чёрт возьми, моя рука?» «Ты должна была остаться здесь», — объясняет она. «И я не думала, что ты решишься её отрезать. Но когда это произошло, я просто не смогла устоять. Мы решили, что нам пригодится живой образец ДНК. Я замираю. Кто мы? И тут же до меня доходит. Ты сотрудничаешь с Лакланом. Теперь да, признаётся она. Клянусь, я не врала тебе. Я понятия не имела, что Лаклан в городе, пока ты мне об этом не сказала. Я собиралась помочь тебе найти его и передать Картаксу. Но Бринг отправил группу зачистки в мой город, чтобы убить моих людей. Её голос звучит всё резче. «Лаклан сам нашел меня, и мы вместе попытались остановить атаку. Но потом в бой вступила ты, моя умница. Мы попытались воспользоваться нулевым кодом, чтобы остановить запуск протокола Всемирного потопа. Но он завязан на твоей ДНК. Мы так и не смогли заставить его работать». Я оглядываюсь по сторонам, охваченная ужасом от встречи с Лакланом. Но его здесь нет. Должно быть, он прячется в своем тайном месте. За дверью раздается грохот. И Регина выпрямляется. «Быстрее!» — просит она. «Мы должны остановить атаку, пока еще не поздно». «Думаешь, мы станем тебе помогать?» — спрашивает Анна. «Ты сотрудничаешь с Лакланом?» «Да, я сотрудничаю с ним!» — огрызается Регина. «Но делаю это для того, чтобы не погибли сотни миллионов людей на планете». Речь уже больше не об идеологии, дитя. Неужели ты не понимаешь, что Бринг разыгрывает финальную партию? Он просто пока собирает всех, кто, по его мнению, может оказаться полезным, а потом запустит косу. Он уже забрал многих моих людей, и у нас осталось не так много времени. Думаю, я смогу остановить запуск косы. Но сначала нужно пробраться через все уровни защиты картекса. И пока это не получилось. Я смотрю на чип памяти, который отдал мне Дакс, а затем протягиваю его Регине. Думаю, это тебе поможет. Она забирает его и направляется к терминалу. Я следую за ней, но Анна отталкивает меня. Её мышцы напряжены, а глаза почернели. Она быстро вскидывает винтовку по дуге и выпускает град пуль в терминал. Он тут же с грохотом взрывается, а в стороны разлетается дождь искр. Анна поворачивается ко мне и вновь вскидывает винтовку. Её глаза всё ещё идеально чёрные. Кажется, время замедляется. Ствол винтовки направлен мне в грудь. А звук выстрела эхом разносится по воздуху. Я пытаюсь увернуться, но слишком медленно двигаюсь. Я вижу, как пуля со свистом приближается ко мне, а затем на ее пути встает темноволосая фигура. «Нет!» — кричу я. Вскрикнув, Регина падает на пол. Алые пятна расплываются у нее на груди, пропитывая изумрудную ткань ее платья. Анна снова целится в меня, но Агнес останавливается позади меня и выставляет руку. Анна тут же замирает. Её немигающие глаза всё такие же чёрные, но винтовка выпадает из рук. Она сама сначала падает на колени, а затем заваливается на бок. Она не ранена. И выглядит примерно так же, как Коул, когда мото атаковал его панель и контролировал его алгоритмы тайного агента. Я поворачиваюсь к Агнес, чувствуя, как колотится сердце в груди. «Как тебе это удалось? Зажми рану Регины!» — говорит она, не сводя взгляда с Анны. Я смотрю на Регину и еле сдерживаю крик. Её глаза широко распахнуты от шока, а дыхание прерывистое. Я опускаюсь на колени рядом с ней и прижимаю руки к ране, из которой хлещет кровь. «Зачем?» — выдыхаю я. «Зачем ты подставилась под пулю?» «Пришло твоё время», — шепчет Регина. Она поднимает руку, покрытую чёрно-зелёной чешуёй, в которой зажат чип памяти. «Я так горжусь тобой, дочка! Я всю жизнь подбирала ключи к бессмертию, а ты сделала это. «В пятнадцать лет». Она поднимает руку и проводит по моей щеке, оставляя кровавые полосы на коже. «Мне жаль, что я не смогу увидеть. Что ещё ты сможешь создать? Но ты уже показала мне больше, чем я могла желать». «Нет», — надавливая на рану, молю я. «Нет, держись!» Её кровь течёт между моими пальцами. Я поднимаю голову вверх и осматриваю лабораторию, пытаясь отыскать пузырьки с исцеляющей сывороткой или что-то ещё, что поможет остановить кровотечение. Только ничего нет. Лаборатория пуста. Но на панели Регины уже есть код, который ей может помочь. «Дзюньбэй», — выдыхаю я, сильнее надавливая на рану и пытаясь остановить кровь. «Дзюньбэй, если у тебя есть идеи, как активировать код, то пришло время их проверить. Она нам нужна. Она наша мать. Пожалуйста, Дзюньбэй». Океан начинает бурлить за стеной. Перед глазами молниеносно вспыхивают строки кода. Гентех команды сливаются с блоками набора белков и инструкциями на нитов. Я сильнее давлю на грудь Регины, моргая от потока страниц, пытаясь уловить хоть какой-то смысл в них. Но их нереально много. Миллионы строк. Это вселенная логики и алгоритмов, написанных девушкой, которая стерла все это из собственного разума. Я чувствую, как нарастает внутри разочарование Дзюньбэй, а ее мысли становятся все острее и яростнее. Текст мелькает перед глазами с немыслимой скоростью. Агнес опускается на колени рядом со мной, и кладет руки поверх моих, зажимая рану. Она все так же неподвижно лежит на полу. «С твоей подругой ничего не случилось», — говорит Агнес. «Это сработали алгоритмы тайных агентов». «Бринг, должно быть, запустил такой код, чтобы она остановила нас, если мы попробуем взломать серверы». У меня перед глазами разразилась буря из логики и кода, которая бьет по моим чувствам. Руки скользят от теплой крови Регины. «У нас мало времени», — продолжает Агнес. Ты должна остановить атаку, рысь. Теперь всё зависит от тебя. С губ Регины срывается дрожащий вздох, а светодиоды на её теле начинают гаснуть один за другим. Тьма расползается по её телу от раны. Тускнеют её ключицы. В последний раз мигает панель в руке. Её тело окутывает темнота. Она умирает. Нет. Выдыхаю я, ещё сильнее надавливая ей на грудь. Дзюньбей рычит внутри меня, отчаянно продолжая звать команды. Чёрные глаза Регины закрываются. Дыхание останавливается. А голова опускается на бок. Её кровь разлилась по бетону, впиталась в мою футболку и пристала к моим рукам. Слишком много крови. Тело Регины обмякло, и я чувствую, как что-то рвётся внутри. Она умерла. В глазах Агнес появляется непреклонность. «Возьми себя в руки, рысь», одёргивает она. «У тебя есть цель, которую нужно достичь. Гораздо больше людей умрут, если ты не поторопишься. Ты уже не можешь спасти её, но можешь спасти её людей». Я смотрю на Регину, на потемневшие светодиоды на её коже и чувствую, как грудь пронзает боль. Я едва успела с ней познакомиться. И даже не успела узнать её. Буря из кода стихает внутри меня. Адзюньбэй замолкает. Я опускаю окровавленную руку на бетон и поднимаю чип памяти, который выпал из обмякшей ладони Регины. Терминал у стены всё ещё искрится, заполняя воздух чёрным дымом. Я не смогу взломать серверы картакс отсюда. Агнес прослеживает мой взгляд. «Здесь должен быть ещё один», — говорит она. «Тот, что использует Лаклан». Но он может находиться где угодно. Я смотрю ей в глаза и замолкаю. Мато сотрудничал с Лаклоном. Он говорил, что разговаривал с ним, пока мы были здесь, в Антропии. Я вспоминаю пылающую пыльцу, которая была у него в волосах, когда он вернулся в квартиру. Тогда он сказал, что отправился зачем-то в джип, но в его руках ничего не было. Но он для этого спустился в подвал и отправился в шахту технического обслуживания, вырубленную в скале. В шахту, которой не было ни на одной карте, который Мато дал доступ. Я знаю, где он. Выдыхаю я. В шахте технического обслуживания. Я проходила мимо него. «Ты сможешь добраться до него сейчас?» спрашивает Агнес. Я оглядываюсь через плечо на дверь. Из-за трюма всё ещё доносятся звуки перестрелки, а в дверь врезаются пули. А значит, Кул всё ещё жив. И всё ещё защищает нас. Но мне не пройти там. Так как мне добраться до подвальных этажей отсюда, если Анна сказала, что солдаты окружили нас? И тут я вспоминаю, как видела кольцо света из лаборатории Регины, когда была в комнате с растениями и большим озером. Я смотрю на качающуюся платформу в центре комнаты. Она заставлена стеклянными баками, которые висят над гигантским стоком в полу. «Думаю, смогу», — говорю я. «Тогда поторопись», — настаивает Агнес. «Я затащу Коула внутрь. Как только ты уйдёшь, быстрее, рысь!» Я поворачиваюсь на каблуках, Но замираю и кашусь на Анну. Агнес как-то удалось остановить её, как это делали только Бринг и Мато. А ещё именно она открыла дверь в лабораторию. «Кто ты такая?» — выдыхаю я. На морщинистом, заляпанном кровью лице Агнес появляется улыбка. «Я твоя, я-я, рысь. И так будет всегда. А теперь иди». Я вскакиваю на ноги, сжимая в кулаки, покрытые кровью Регины, руки, И бегу к парящей в воздухе платформе со стеклянными баками. Она раскачивается сильнее, когда я вступаю на неё. А снизу, из темноты, дует холодный ветер. В центре натянута цепь толщиной с мою руку, которая удерживает платформу над озером. Но на ней нет рычага или фиксатора, чтобы спуститься вниз. Я осматриваю комнату, а затем скидываю рюкзак с плеч и принимаюсь копаться в нём. Пальцы сжимают холодную сегментированную полоску металла. Это последняя светящаяся лента. Когда вытаскивают её, перед глазами вспыхивает воспоминание об обугленной кости и ослепляющем свете. Стиснув зубы, я дважды обматываю ленту вокруг цепи и оглядываюсь на Агнес и Регину. Я не успею перерезать её и спрыгнуть с платформы, пока она в падении, поэтому придётся лететь вместе с ней в озеро, а затем пробираться вверх по тоннелю, где меня ожидает встреча с Лакланом. «Рысь, уходи!» — настаивает Агнес с раскрасневшимся лицом. Мой взгляд опускается на тело Регины, и сердце сжимается. Я включаю светящуюся ленту. Раздается звук, похожий на выстрел. Цепь разлетается на две части, и платформа устремляется вниз.